Работа строилась так. Сначала я читал подлинник, затем то же место в прозаическом переводе штапеля, после этого все варианты стихотворных немецких переводов, чтобы сравнить различные переводческие решения и трактовки. Наконец, относящиеся к данному эпизоду толкования и комментарии ученых. Перевод первых двух глав занял несколько месяцев. В соответствии с подлинником я избрал для начала повествовательную интонацию, стараясь по возможности не перебивать ритм четырехстопный ямб, игнорируя пока ритмическую шероховатость оригинала. Надо было дать читателю возможность по накатанным ямбам углубиться вдаль повествования, вчитаться, преодолеть первые страницы, освоиться в романе и идти, читать дальше. Однако постепенно меня стало охватывать беспокойство. Уж не слишком ли гладко звучит стих? Нет ли недостоверности в том, что, переводя Парцефаля, я пишу Онегина размером? Обстоятельство, которое даже Лермонтова смущало в Тамбовской казначейше. И хотя все немецкие переводчики Парцефаля на современный язык брали именно этот размер, и Ямб, повторяю, лежал в основе ритмического рисунка подлинника, Надо было искать способы усложнения ритма, сбить его, взъерошить, как только для этого найдется время и место. Место между тем не находилось. Первая и вторая книги романа, целиком посвященные похождениям отца Парцефаля Гамурета, были созданы как бы на одном дыхании, не давая возможности остановиться, сменить шаг. «Строка переходила в строку, один эпизод в другой, насыщенный битвами, путешествиями, любовными приключениями. Мне слышался чеканный классический ямб. Как иначе передать величавость и вместе с тем лихость, напор, зной, обдать читателя жаром битв? Не следовало забывать, что я имею все же дело с воинами, рыцарями, а не просто с носителями авторских идей». Теперь сошлись они друг с другом, Колотят копья по кольчугам, И древки яростно трещат, И щепки на землю летят. Ах, в беспощадной этой рубке Ждать не приходится уступки. Надо только представить себе эту картину, Ослепительное сверкание До блеска начищенной стали, В стальных панцирях люди, В сталь, вплоть до ушей, Закованные кони. «Громыхают, падая на земь, стальные фигуры!» В нескончаемо длинных песнях торжествовали, говоря словами автора, «любовь и воинское рвенье». И нельзя было терять динамики, допускать, чтобы стих увидал в косноязычии, сникал от усталости. Была и другая опасность — чрезмерной оперной пышности, слащавости. Стих мог увязнуть в потоке любовных изъяснений, в описании экзотических красот, хотелось передать страсть, негу, томление, чтобы у читателя перехватывало дыхание, когда на бархате дивана сидят отважный Гамурет и королева Белокана, и в то же время не утратить напряженную авторскую мысль о единстве людей, будь они христианами или язычниками, черными». В годы, когда полки крестоносцев шли, чтобы в далеких землях обрушить мечи на неверных, а язычников подвергали поношениям со всех церковных амвонов, Вольфрам фон Эшенбах в своем романе говорил, «Что значит разность цвета кожи, когда сердца слились в одно?» Языческие монархи, языческие рыцари, языческие обряды и обычаи описаны Эшенбахом с симпатией и уважением. Я знал, что мысль об общности людей, пройдя через весь роман, приобретает символическое звучание в финале, когда почти все персонажи окажутся связанными между собою родством. Линии множества жизней замкнутся на парцефале, и от него же потянутся вдаль новые нити. Это был образ рода человеческого, непрерывности жизни — И к такому восприятию надо было приучать читателя уже с первых глав. Между тем, к третьей главе началось такое нагромождение эпизодов, что я и сам едва удерживал их в памяти. На меня сыпалось бесчисленное множество имен, диковинных географических названий. Под напором сюжетной сумятицы стал, наконец, постепенно меняться размер, стих все более приближался к своему естеству. Итак он с королем расстался и в комнате один остался, сказав послушной Свите, «Я спать ложусь, вы тоже спите». Но тут пожив бежали и обувь с ног его усталых сняли, и, скинув облаченье, он чует облегченье. Это, пожалуй, наиболее точный ритмический портрет подлинника — созданный не сразу, а в процессе долгого и медленного освоения текста. Теперь я располагал возможностью время от времени, желательно как можно чаще, демонстрировать читателю это первородное звучание, вписывать его в условный размер перевода, подобно тому, как встраивают куски уцелевших древних стен в современные архитектурные ансамбли. Иногда в оригинале сам Эшенбах резко менял, сбивал стих, вводя в него фольклорные интонации. «Ах, знаю я такую, о коей я тоскую, я тоже безутешен и вроде бы помешан. А вот уж совсем почти раек. Скажу вам без обману, его женой я стану, лишь он моя отрада, и нам другого короля не надо». Мне эти строки были особенно дороги, потому что перевод создавался во внутренней полемике с теми, для кого Парцифаль был произведением только мистическим, бесплотным, оторванным от земных треволнений и насущных человеческих дел и забот. Я старался использовать в тексте все, что могло послужить опровержением этой, с моей точки зрения, неверной концепции. Напротив, я был убежден, что Парцифаль при всем своем мистицизме имеет под собой прочную народную жизненную основу. Эта основа проступала в своеобразных сюжетных построениях. Например, в «Мгновенных победах», которые одерживает герой, было нечто от сказок, от народных баллат и песен, где, как по мановению волшебной палочки, происходит расправа над силами зла и мгновенно торжествует добро. Или в чрезвычайно живом, ядреном рассказе о волшебном Клинксоре, наказанном за свое распутство и злодейское бессердечие. Насмешка над злой силой – один из любимых народных мотивов. Перехитрить черта или злого волшебника. Какая это утеха для народной души? Какая вера в свои собственные силы в эти истории вложена? И если у Вагнера Клинксор всемогущая, мистическая и неумолимая субстанция, подвергшаяся некой таинственной операции, то у Эшенбаха он скорее мерзкий похотливый колдун, и расправа с ним происходит куда более лихо и решительно. Сталь сверкнула, и долой то, чем любовник удалой перед женщинами похвалялся. С тех пор Клинксор с копцом остался. В подобных эпизодах стих звучал задорно. В парных рифмах одна рифма словно на лету подхватывала другую. Чудо, что были за парочки. Отрубил-протрубил. Азии голубоглазие. Хромовник-терновник. Всё подсказал подлинник. За рифмой важно было следить, не теряя упругость стиха. и осторожно снижать не из подлинника взятую, а от чужих немецких переводов идущую чрезмерную патетику, не меньше остерегаясь забористости, излишних лёсткости и лихости. Например, в сцене с Гурным Анцем Парцифаль, приехав в крепость Грагарц, чуть не становится мужем его дочери, прекрасной златокудрой Лиасы. Однако он... «Вграгарце с нею не останется», «Он к новым похождениям тянется», «К неведомым событиям» и категорическое резюме «С супругами не быть им». Рифмы «Останется-тянется», событиям не быть им» могли настроить читателя на облегченный, полуюмористический лад, который, как мы уже видели, иногда присутствует в оригинале, особенно в авторских комментариях. Эту казавшуюся порой неуместной чрезмерную живость у Эшенбаха всегда нейтрализует таинственная возвышенность. Так в сцене с Лиасой после «Супругами небытием шла мотивация. Он ощущает странный зов, идущий прямо с облаков. Зов, полный обещания. Так пробил час прощания. Несмотря на кажущуюся легкость, многие строки давались с трудом, то и дело возникали неожиданные, почти непреодолимые препятствия. Для развития сюжета существенным считается эпизод, в котором Парцифаль, еще наивный юноша, в матерью шутовском наряде, не ведая, что творит, убивает отважнейшего из рыцарей, Красного Итера, случайно попав ему дротиком в глаз. Фарцефаль надевает поверх своей одежды, снятые с убитого, стальные латы боевые, и вот уже Итер похоронен, а другой рыцарь, Иванет, сооружает на могиле крест из злосчастного дротика, прибитого поперек какой-то доски. Дело не слишком хитрое, на которое сам Ашенбах отвел всего несколько строк. Однако в переводе доска никак не прибивалась к дротику. Вся процедура не укладывалась в заданный размер. чего только я не перепробовал он доску к дротику прибил и дротик прикрепив к доске прибито к дротику доска все не то не видно что сооружается именно крест. как это пояснить? я работал над этими строчками почти месяц до полного физического изнеможения пока наконец не получилось где парцефаль простылый след уже он скрылся за горою А тело юного героя покрыл цветами Иванет, и по законам здешних мест соорудить решил он крест, всем видимый издалека. Злосчастный дротик Парцефаля и поперечная доска сей скорбный крест изображали. Надолго пришлось сделать перерыв. Пятая песня начиналась с уведомления читателя о том, что ему предстоит в этой песне узнать, то есть со своеобразной аннотацией. Вот в дословном переводе тот материал, которым я в данном случае располагал. Тех, кому еще охота услышать о том, куда попадает тот, кого авантюра послала в дальние странствия, ожидает безмерно большое чудо. Пусть дитя Гамурета скачет далее. У моих участливых слушателей есть причина пожелать ему удачи, ибо случится так, что он испытает великое бедствие, однако обретет, в конце концов, почет и радость. Преобразуясь в стихии комья слов рассасываются, речевые конструкции облегчаются, содержание вливается в созданную для него форму. «Спешу заверить тех из вас, кому наскучил мой рассказ», Что расскажу в дальнейшем о чуде всепервейшем. Но перед тем, как продолжать, Позвольте счастье пожелать сыну Гамурета. Причина есть на это. Сейчас ему как никогда грозит ужасная беда. Не просто злоключения, а тяжкие мучения. Но я скажу вам и о том, Что всё закончится потом полнейшую удачей. Не может быть иначе. К нему придут наверняка почет и счастье. А пока... А пока Парцифаль продолжает свой путь по лесу среди нехоженных дорог, очень напоминая собой дюреровского всадника. Я же ломал голову над тем, как разнообразить рифмы на парцефаль. Сталь, даль, печаль, грааль, жаль, хрусталь, скрижаль и даже февраль — Все, кажется, кроме кефаль, было использовано. Важное значение имела реставрация сложных материализованных средневековых метафор. Автор мог превратить в многозначительную метафору самое обычное ходовое выражение, употребляемое на каждом шагу. Например, «ты заключена в моем сердце». Эшенбах тут же ловит сказавшего это на слове «подумайте только, что творится». Способна ли взаправду уместиться большая женщина в маленьком сердце? Через какую такую дверцу она в сердце входит? Как дорогу туда находит? Безусловно, в такой реализации словесных клише есть оттенок юмора. В романе много непонятных, темных мест, и сам Эшенбах вовсе не собирается их расшифровывать. Но вот отшельник Треврецент, персонаж в высшей степени благостный, В разговоре с Парцифалем утверждает, что грех Каина состоит в том, что он непорочности лишил мать своего отца. «Такого быть не может», — восклицает простец и выслушивает разъяснение, раскрытие метафоры. «Земля, что девственно цвела, Адаму матерью была. Ну а причиной срама стал Каин, сын Адама». Когда он Авеля убил, он землю кровью обогрил, и кровью орошенная, невинности лишенная, земля от внука зачела первоисток земного зла, и это означало всех наших бед начала. В ходе перевода я обнаруживал пристрастие Эшенбаха к контрастам, к резким столкновениям материй высоких и низких. противоречий и изысканной придворной лексики, усложненных метафор и банальностей, почти непристойной эротики и необычайного целомудрия. В парцефале множество раз рифмуется «вир» и «лир». В 13 веке эта рифма была столь же избита, как у нас «любовь-кровь». Но тут же, рядом, редчайшие ассонансные рифмы, диковинные звукосочетания — В средневерхненемецком личное местоимение «вир» – «мы» легко рифмуется со словом «лир», образованным от «лира». Из бесчисленности контрастов возникало ощущение бесконечного многообразия мира, изменчивой сущности человеческой души. В самом начале своего романа Эшенбах утверждал право человека на сомнение – «цвифель». потому что порой ужиться могут вместе честь и позорное бесчестие, что люди подобны сорокам, которые равно белые и чернобоки, и что в душах людей перемешались рай и ад. Важно лишь не отчаяться, не извериться в конец, не избрать один лишь черный цвет. Только поняв эту великую гуманистическую идею Эшенбаха, Убедившись, что передо мной не просто эффектные литературные приемы, а суть, я стал все более внимательно присматриваться к контрастам и по возможности все чаще использовать их в переводе. Конечно, реставрации поддавалось далеко не все. Приходилось удалять куски омертвевшей ткани, утомительные, длинные и бессодержательные эпизоды, которые уже ничего не могли сказать современному читателю, Многословие, когда оно становилось невыносимым. Отчетливо проступали сюжетные слабости, немотивированность иных поступков, ходульные приемы рыцарских романов. Однако эти свойства можно было устранять лишь с большой осторожностью в самых крайних случаях. Гораздо чаще их приходилось сохранять, восстанавливать. Причуды времени, выверты средневековой фантазии – Виделись в рассказе о первых днях супружеской жизни короля Гамурета. Носил герой поверх кольчуги рубашку царственной супруги, в которую была она в часы любви облачена. И в той священнейшей рубашке он в битвах не давал промашки. В конце свидания ночного рубашку получал он снова. Их восемнадцать набралось пронзенных копьями насквозь. Я опускал в переводе ряд подробностей, но не смог опустить, скажем, подробнейшего перечня камней, который в одном эпизоде, очевидно, был весьма важен автору. Каменья, что украшали кровать, я бы хотел здесь вам назвать. Итак, это были карбункул, агат, сапфир, изумруд, аметист, гранат, берил, опал, халцедон, алмаз, турмалин, бирюза, рубин, топаз. Мне были дороги и такие следы авторского мышления, где он посреди пышной тирады вдруг говорил, что лик героя напоминал щипцы. И именно щипцы, потому оказывается, что подобными щипцами дам слишком ветренных сердцами вполне возможно удержать, лишь надо посильнее сжать Я читал эти строки в подлиннике и думал о языке перевода, «Не маловато ли у меня архаизмов?» Передача архаизмов давно уже является предметом переводческих дискуссий, хотя никто, конечно, не в состоянии точно сказать, откуда и какие брать для перевода старинных текстов старые слова, не считая затасканных и неизбежных «коль», «сколь», «столь», «ежели», «нежели», «вкушать», «вотще» и прочее. Спасительная лексика начала и первой четверти XIX века может оказаться слишком современной в переводе стихов того же XIX столетия и слишком старомодной в переводе текста века XIII. Дело очевидно не только в лексике, но и в интонации, в манере речи, в ее темпе, а также и в том, какой угол зрения выбирает переводчик. Несомненно одно – Подавляющее большинство произведений, какому бы веку они ни принадлежали, в оригинале написаны современным, по отношению к своему времени, языком. Дело переводчика решать, что из этого следует. То ли, что он должен подчеркнуть удаленность той, некогда живой и современной языковой стихии от нашей, сегодняшней, то ли восстановить изначальную живость звучания. Память, эрудиция, художественный такт, сама жизнь подскажут наиболее подходящие для этого слова. Что касается меня, то я старался, чтобы груз архаизмов не давил стих, предпочитая тяжеловесным архаизмом легкий, как бы условный налет старины. В текст архаизмы лишь вкрапливались. «Добрую службу мне сослужил немецко-русский словарь Теандера», где русский перевод значений дан на лексическом уровне 1911 года. Карл Федорович Фридрихович Тиандер, 1873-1938, российский историк, филолог и публицист, доктор исторических наук, начал исследовательскую деятельность в Петербургском университете, став учеником профессора Алексея Николаевича Веселовского. После революции теандер покинул Россию и продолжал научную работу в Финляндии, Латвии, Германии и Швеции. Составленный теандером немецко-русский словарь был опубликован в Санкт-Петербурге книгоиздательским товариществом просвещения в 1911 году. Всевозможные пособия напомнили, что значит «бармица», «шишак», «наручи», «валет», «кравчий». Из них я позаимствовал драгоценную терминологию «пробный турнир», «большой турнир». В запасе у меня были и средневековые костюмные термины, например «шаперон», «роб», «бегуин», «нарамник». Кстати сказать, независимо от того, есть ли на это указание в подлиннике или нет, переводчик должен хорошо представлять себе внешность персонажей, видеть их жесты, должен уметь мысленно одевать их в соответствующие костюмы. Названия блюд, предметов, деталей одежды не только обогащает лексику перевода, но и делают ее достоверной и естественной. В «Парцефале» надо было восстановить и другое — момент импровизации. Хотелось, чтобы читатель ощутил атмосферу, в которой создавался роман. Так называемый «эффект присутствия» достигался самым тщательным воспроизведением всех признаков прямого контакта автора с аудиторией, с публикой. Насмешек, перемигиваний, перебранок «А вы меня не торопите, коль не охота слушать вам другому слово передам!» Авторских замечаний, вызванных реакцией слушателей, а также пауз, когда рассказчик, задумавшись, ищет подходящее слово – неожиданных отступлений от плавного повествования, брошенных вскользь замечаний, реплик. И в том, даю вам слово, что часто голодает, ах, кто я, Вольфрам Фонэшенбах. Иначе говоря, всего, что только великая сила искусства удерживает от того, чтобы стать простым рифмоплёдством, болтовнёй в рифму.